Глава 3. Поверить не могу, что мы собираемся это сделать, вздохнула Марина, когда они втроём шли к машине Дарко. В Урдалаке, сейчас, в 21 веке. Это же дикость, абсурд. Возможно, но мы не можем позволить себе роскошь закрывать глаза на происходящее и придумывать рациональные объяснения, сказал Илья. Был уже почти полдень. Если всё пройдёт без осложнений, часам к 2:00 они будут на месте, потом сделают то, зачем пришли, и что будет дальше, пока непонятно. Илья как ни странно отлично выспался. Проснулся он около 9:00. Все остальные к этому времени уже позавтракали. Нина и Марина приготовили еду, старшие девочки Катя и Василина помогли накрыть столы и вымыть посуду. После этого детей отправили в парк под строгим присмотром взрослых. Не сидеть же всё время в четырёх стенах, сказала Марина, и была права, тем более что неожиданно распогодилось. Дожди, хмар и сырость остались в прошлом, их словно и не бывало. Выглянувшее впервые за долгое время солнце принялось за дело, сушило лужи, согревало уставшую от непогоды землю. Умытые дождём листья и трава переливались изумрудной зеленью. С небес лилась яркая лазурь, а скоро, наверное, и вода в озере прогреется. И почему этого не случилось на пару недель раньше? горестно вопрошала Марина. Никто бы и не уехал. Илья тоже нас скоро перекусил, а потом сказал, что им всем снова нужно собраться и поговорить. Совещание провели в парке, чтобы не выпускать детей из виду, и поначалу не хотели приглашать к обсуждению дальнейших шагов никого, кроме взрослых. Нужно позвать эту троицу. Арсений кивнул в сторону сидящих на лавочке Димы, Василины и Кати. Это ведь они первыми забили тревогу. Нечестно держать их в неведении. И потом, Вася может помочь. Всё же у неё есть какие-то необычные способности. Марина попробовала было возразить, но Илья встал на сторону Арсения. Им скоро 18. Пусть лучше будут действовать вместе с нами, чем самостоятельно заварят какую-то кашу и во что-то вляпаются. Как выяснилось, документы, которые Илья получил от милиции, все же присутствующие уже успели прочесть. А кто не знал языка и ничего не мог понять, тем объяснили. Проанализируем ситуацию, сказал Илья, которому незаметно перешла роль лидера, хотя он к этому и не стремился. Если ночью мы закроемся в комнатах, не станем выходить наружу, смотреть в окна и слушать, что происходит за ними, то будем в относительной безопасности. Сможем продержаться до тех пор, пока за нами не приедут. А это, в принципе, может случиться уже в понедельник, при хорошем раскладе, ставил Дарко. Да, запасов еды и горючего для генератора хватит примерно до среды. Если что, можем ещё больше сократить расходы и продержимся подольше. Впрочем, не думаю, что это потребуется. По логике, за нами должны приехать раньше. Все закивали, некоторые даже заулыбались. Кто-то сидел на лавках, кто-то на принесённых из кафе стульях сейчас при свете дня им было куда спокойнее несмотря на фантастичность происходящего мы не можем отрицать что столкнулись с угрозой вампиризма поэтому нужно подумать о мерах безопасности и способах защиты но ты сам сказал если мы не будем выходить нам ничто не грозит заметила Нина если верить документам которые вы все читали а оснований не верить им у нас нет То эпидемия вампиризма косила города и деревни. Я думаю, люди тоже не мотались ночами по улицам, а сидели и тряслись в своих домах. Но каким-то образом мор распространялся, так что это не особенно помогало. Они умеют выманивать людей из укрытий, сказал Арсений. И кто знает, какие у них ещё есть способности? Нам нужно подумать о защите. Против вампиров действует святая вода, солнечный свет, огонь, серебро и чеснок. Подал голос Дима, поправив на носу очки. Святой воды у нас нет, проговорила Катя, и он немедленно залился краской. У меня есть немного в кабинете, Марина закинула ногу на ногу. В крещении стоит примерно половина литровой бутылки. Уже кое-что, улыбнулся Дарко. Серебро кажется против оборотней, сказала Нина. Сомово прикосновение с ним не порадовало, возразил Илья, вспомнив, как упырь согнулся и зашипел. Оно причиняет им боль, негромко сказала Вася. Обжигает, как и солнечный свет. У кого есть что-то серебряное? спросил Илья. Выяснилось, что у Кати и Нины есть серебряные украшения: серьги, кольца, а у Васи крестик на цепочке, подарок мамы. Наденьте и не снимайте. В случае чего можно будет приложить серебро к коже вампира. Нина вздрогнув поглядела на сказавшего это Арсения. Хотелось бы все-таки избежать такого близкого контакта. «Конечно, хотелось бы», – произнес Илья, думая, как сказать им то, что собирался. Неужели никто не понимает, что нет смысла просто сидеть, прятаться и ждать спасения? Как выяснилось, некоторые все же понимали. «Мы тут подумали». Дима оглянулся на сидящих рядом с ним девушек. «Те дети, что уехали отсюда вчера, они ведь не обычные дети, так? Они зараженные». Возможно, уже обратились, и сейчас эпидемия распространяется в России. Не успели все как следует осознать масштаб катастрофы, как заговорила Вася. Нам казалось, что дождь это плохо. Он нужен, чтобы запереть нас здесь. Тогда давно людей также запирал в домах снегопад. Она запнулась, и я это видела в своих видениях. Но теперь мне кажется, что таким образом природа или высшие силы не давали инфекции выйти за пределы, распространиться дальше. Временная мера, заявил Дарко. Всё равно ничего не помогло. Да и как-то это уж совсем черещур. Сама природа пытается помешать вампирам. Как бы то ни было, суть одна. Мы позволили инфицированным покинуть Бодальскую баню, и теперь мор может начать распространяться с катастрофической скоростью, сказал Илья. Если мы не помешаем? Помешаем? переспросила Нина. А что мы можем сделать? Илья помолчал немного, прежде чем решиться произнести задуманное. Я не хочу, чтобы эти твари распространились по всей земле, а это может случиться. Такое происходило и в прежние времена, хотя люди жили разрозненно. Добираться из одного города или посёлка в другой нужно было долго. А теперь, когда изобрели поезда, автомобили и самолёты, задачи вампиров намного упростится. Но способов уничтожить их больше. И информационное обеспечение лучше, воскликнула Нина. Всё так, но прежде чем люди поймут, с кем имеют дело и поверят, а мы и сами с трудом верим, хотя многие из нас видели вампиров собственными глазами. Пройдёт слишком много времени, а упырей будет становиться больше каждую ночь. Илья обвёл сидящих перед ним людей тяжёлым взглядом. Не знаю, как вы а я хочу спокойно спать по ночам, не вздрагивать от стука в дверь, не ждать, когда близкие и знакомые начнут приходить под мои окна, желая меня сожрать. «Что ты предлагаешь?» спросила Марина. «Есть план?» Если мы все правильно поняли, в река Лакос для других упырей вроде вождя или божества, дарующего им посмертную жизнь. Без него они не только дезориентированы, но и практически беспомощны. В нем источник их силы, Это вреколакас заставляет людей обращаться в урдалаков, восставать из могил, жаждать крови. Без него этой чёрной магии конец. Отдельных вампиров можно после перебить поодиночке. Главное, что эпидемия не будет распространяться. Так что, думаю, нужно найти могилу вреколакаса, вернее то место, где отец Владимир и Лука закопали его, и откуда он восстаёт по ночам. Необходимо понять суть ритуала и попробовать его повторить. Зачем же эти двое пожертвовали жизнями, если всё равно было описано место, где они его спрятали? Дима, волнуясь, поправил очки. Я имею в виду, может, место нарочно указали неверно, и ритуал тоже неправильно описали. Может и так, согласился Илья. Мысль дельная, но это единственная зацепка, и думаю, нам стоит попробовать. К тому же, мне не кажется, что монахи врали. Они ведь знали, что рано или поздно Врекалакас восстанет, и людям в будущем придётся с ним бороться. Кроме того, они полагали, что хорошо спрятали секретные записи. Собственно, так оно и было. Ни у кого не имелось к ним доступа. Возможно, даже человек, который всё описал и спрятал бумаги, тоже ушёл из жизни, чтобы тайна была похоронена. В общем, думаю, нам стоит отталкиваться от тех сведений, что у нас есть. Илья ткнул пальцем в одну из страниц. Смотрите, Тут сказано, что сотворить очищение можно в последний день седмицы, то есть завтра, в воскресенье. У нас есть время подготовиться. Ты ошибаешься, сказал Дарко. Седьмой день это не воскресенье. С воскресенья наоборот начинается отсчёт. Это первый день недели. Речь идёт о субботе. Вот чёрт! Илья был сбит с толку. Что ж, значит, времени нет. Нужно сделать всё прямо сейчас, сегодня. Что сделать и где его искать? Там же муть какая-то написана, проговорила Катя. Что-то в её внешности сегодня было не так. Она выглядела не как обычно, подумала Сильве. И он сообразил, что девушка совершенно не накрашена. Как оказалось, без косметики Катя смотрится не столь эффектно, зато мило и свежо. Дима глядел на неё как на богиню, и Илья подумал, что сам ещё недавно смотрел так на Славицу. «Давайте по порядку», — Арсений вскинул ладони в успокаивающем жесте. «Для начала попробуем понять, где он похоронен. Что это за каменный длан и зеленотрака, которая становится черной? Кажется, я знаю, где это», — сказала Марина, точнее, уверена. «Тут никаких сложностей. И Дарко знает, и все, кто тут живет». Илья потерял дар речи, остальные тоже были потрясены. «Вы знаете, где могила в реке Лакоса?» — спросила Нина. «Не могила», — поправила ее Марина, — «а это место. Каменодлан, каменная ладонь — это выступ над высоченным обрывом. Он находится в каньоне. На дне протекает речка, она ярко-зеленого цвета. Вот вам и трака лента». «Что насчет того, как она становится черной?» «Тень от выступа падает на реку, и потому вода в этом месте, если смотреть сверху, кажется темной», — пояснил Дарко. «На самом деле тут никакой тайны. Это туристические места». На камену длан люди толпами ходили, но потом, после землетрясения, что-то там нарушилось. Пошли трещины, и сейчас находиться на длане опасно. Она может в любой момент рухнуть в пропасть. «Ясно», – задумчиво протянул Илья. «Отлично. Значит, мы знаем, где искать могилу. Придется рискнуть». «Далеко это отсюда?» «Часа за два можно добраться», – ответила Марина. «Хорошо, допустим, мы там. А что делать-то станем?» — спросила Катя. — Ты уж Я точно ничего, ничего. — подумал Илья. Он решил ехать с Дарко, если тот согласится. — Святая вода у нас, как выяснилось, есть. Пусть немного, но ничего не поделаешь. Ножей на кухне хватает. А вот что за священное вещество халс? — спросил Арсений. — Кто-то знает? — Я знаю, — сказала Василина. Вернее, догадываюсь. В одном из видений мне показали, как монахи проверяли людей. которые приходили в монастырь в поисках защиты от вурдалаков. Их заставляли пить соленую воду и умываться ею. Зараженные, даже если они еще не были обращены, не могли выносить соли. Поэтому, кстати, они и есть не могут, еда ведь соленая. Было решено, что искать могилу отправятся Илья, Дарко и Марина. Дарко не хотел ее брать, говорил, что вполне достаточно и двоих, но она настояла. Илья был с ней согласен. Мало ли, чем всё обернётся. Здесь, в бане, за старших оставались Нина и Арсений. При поддержке Васи, Кати и Димы. Мы должны вернуться до темноты, сказал Илья, когда они полностью экипированные выходили из корпуса. Но если солнце сядет, просто так нам дверь не открывайте, ни в коем случае. Устроим проверку. Мы же знаем, как это делается, сказал Арсений и улыбнулся Васе. Девушка улыбнулась в ответ, но улыбка вышла бледной и слабой. Она теребила серебряный крестик на витой толстой цепочке. Взгляд у неё был потерянный и немного жалкий. Илья хотел сказать ей что-то ободряющее, но ничего подходящего на ум не пришло, и он просто пошёл к машине. Когда автомобиль, за рулём которого сидел Дарко, отъезжал от Бадальской бани, Илья внезапно ощутил нечто вроде неуверенности или дурного предчувствия. Может, мы что-то упускаем? подумал он. Или это всего лишь страх, а не какое-нибудь предчувствие? Ведь поездка на Камино-длан не была увеселительной прогулкой, она могла стоить кому-то из них жизни или даже всем троим.